Глава тридцать вторая Было странно видеть ворота Янзына открытыми. Чингис застыл в седле, наблюдая, как выкатывается первая тяжело повозка. О бедственном положении в городе свидетельствовало то обстоятельство, что вместо тягловых животных ее тащили люди. После долгих месяцев ожидания хан едва сдерживался, чтобы не поскакать вперед в атаку. Он сказал себе, что принял верное решение и посмотрел вправо, на Кокэчу, который восседал на одной из лучших лошадей во всем улусе. Кокэчу не мог сдержать улыбки. Его пророчество сбылось. Шаман сообщил Чингису о своем видении, и тот пообещал Кокэчу часть Дани, если город ее заплатит. Он, Кокэчу, стал могущественным и влиятельным человеком среди племен, и его ждут неслыханные богатства. Совесть шамана молчала, когда он смотрел, как из ворот вывозят сокровища империи. Он солгал хану, возможно, лишил его радости кровавой победы. Но Яндзин все-таки сдался, и монголы победили только благодаря Кокечу. Тридцать тысяч воинов приветствовали повозки с Данью радостными криками, пока не охрипли. Они знали, что, нарядятся в зеленые шелка еще до конца дня, И для людей, всю жизнь промышляющих грабежами и набегами, это будет событием, о котором не стыдно рассказать внукам. Императора заставили покориться. И теперь неприступный город изрыгал свои богатства. Через открытые ворота темники, замершие в ожидании, впервые увидели внутренний город, вернее, дорогу, которая к нему вела. а Повозки тянулись длинной, похожей на язык вереницей, Вокруг колонны суетились люди, соблюдая почти военный порядок. Многие дзыньцы сильные исхудали и походили на скелеты. Они спотыкались, падали. При каждой заминке дзыньские воины пускали в ход плети и яростных листали несчастных, пока те не трогались с места или не испускали дух. Повозки выкатили на равнину и поставили ровными рядами. Их было несколько сотен. Изможденные... Обливающиеся потом люди вернулись в город за новой порцией дани. Темуге заставил нескольких воинов сосчитать богатство, но все перепуталось, и Чингис весело смеялся, наблюдая, как брат, разгоряченный и раскрасневшийся, выкрикивает приказы, суетливо бегая меж повозок. «Что будешь делать с Данью?» — спросил Хачиун. Чингис пожал плечами. — Сколько может унести человек, чтобы ноша не тяготила его в бою? Хачиун рассмеялся. — Темуге хочет, чтобы мы построили свою столицу. Он тебе уже говорил? Собирается возвести город, у которого будет весьма много общего с дзиньскими городами. Чингис фыркнул и перегнулся через седло в приступе жестокого кашля, задыхаясь и хватая ртом воздух. Хачиун продолжал разговор, будто не заметив слабости брата. Нельзя просто зарыть золото. С ним нужно что-то делать. К тому времени, когда Чингис смог ответить, он успел забыть предназначенные Хачиуну резкие слова. Мы с тобой бывали на дзиньских улицах с большими домами, Хачиун. Помнишь, как там воняло? Я при мысли о доме представляю чистые реки и долины с густой свежей травой. Не желаю походить на дзиньского вельможу, что прячется за высокими стенами. Разве мы не доказали, что стены делают людей слабыми?» Он махнул на вереницу повозок, выезжающих из Янзына. Уже больше тысячи стояло на равнине, но движущаяся темная линия тянулась до самых ворот и уходила дальше вглубь города. «Значит, у нас не будет стен», — заметил Хачиун. «Нашими стенами станут войны, те, кого ты видишь вокруг». Они сильнее и надежнее любых сооружений из камня. Чингис испытующе посмотрел на брата. «Похоже, тымуге умеет убеждать», — сказал он. Хачаун отвел взгляд смущенный. «Меня не интересуют его мечты о рыночных площадях и банях. Однако наш меньший брат говорит также о местах, где получают знания, о лекарях, которых учат исцелять раны воинов». тымуге думает о времени, когда мы прекратим воевать». У нас никогда не было ничего подобного. Но это не значит, что и не должно быть. Братья помолчали, глядя на ряды повозок. Даже если нагрузить всех свободных лошадей, им едва ли удастся сдвинуть с места эти несметные богатства. Вполне естественно думать о том, что с ними делать. — Не могу представить мир, — произнес Чингис. — Никогда его не знал. «Я хочу только вернуться домой и излечиться от мучительной болезни. Целый день ездить верхом и вновь набраться сил. Неужели ты заставишь меня строить города на моих равнинах?» Хачиун покачал головой. «Не города. Мы кочевники, брат, и всегда будем кочевниками. Построим столицу. Один единственный город для народа, который мы создали». Со слов Темуге... Я представляю себе огромные площади, где можно обучать наших воинов. Место, где наши дети смогут жить, не зная страха, который в свое время довелось испытать нам. — Они вырастут изнеженными, — возразил Чингис. — Будут такими же слабыми и никчемными, как дзыньцы. А в один прекрасный день прискачут всадники, крепкие, поджарые и безжалостные. Что тогда станет с нашими людьми? Хачиун накинул взором десятки тысяч воинов, которые ездили верхом или ходили по обширному улусу. Улыбнулся и покачал головой. «Мы волки, брат. Но даже волкам нужно логово. Мне не нравятся каменные улицы, о которых говорит Темуге. Однако мы можем создать город из юрт, который легко перенести на любое другое место, когда оскудеют пастбища». Чингис слушал с большим интересом. «Это уже лучше, брат. Я подумаю». У нас будет достаточно времени на пути домой. Ты прав. Нельзя зарыть все золото. Тысячи рабов вышли из города вместе с повозками и стояли понурившись. То были юноши и девушки, которых маленький император отдал победителю хану. Хачиун махнул в их сторону. Вот они бы и построили город. Тогда под старость у нас с тобой будет тихое место, где можно умереть спокойно. Я же сказал, подумаю. Кто знает, какие земли нашли Субудай, Джилмей и Хасар. Может, мы отправимся с ними в поход? И нам, кроме сёдел, для сна ничего не понадобится. Хачуун улыбнулся, зная, что не стоит настаивать на своём. Посмотри на эти сокровища. А ведь когда-то у нас ничего не было. Его слова не нуждались в пояснении. Миновало то время, когда смерть ходила за братьями по пятам, когда в каждом человеке мерещился враг. — Я помню, — ответил Чингис. После мысли о детстве равнина, запруженная повозками и толпами воинов, казалась чем-то нереальным, вызывала восторг и восхищение. Любое зрелищем Чингис вдруг заметил фигуру императорского первого министра, который торопливо семенил к ним. Хан вздохнул — подумав об очередном натужном разговоре с дзиньцем. Представитель императора притворялся доброжелательным, хотя ненависть к племенам сквозила в каждом его взгляде. Еще он боялся лошадей, и его волнение передавалось животным. Под пристальным взглядом Чингиса дзиньский министр ответил низкий поклон и развернул свиток. «Что это?» — спросил Чингис по-китайски, прежде чем рюнчу успел что-либо сказать. Чахэ учила его своему языку, весьма изобретательно поощряя за успехи. Министр, похоже, растерялся, но быстро пришел в себя. «Это перечень всей дани, великий хан!» «Отдай его моему брату Томуге, он знает, что с ним делать!» Министр покраснел и начал сворачивать список в тугой рулон. «Великий хан, я подумал, ты захочешь проверить, вся ли дань доставлена?» Чингис нахмурился. — А я даже не предполагал, что найдется глупец, который дерзнет утаить обещанное. — Ты хочешь сказать, у дзынцев нет чести? — Нет, великий хан, — запинаясь, пробормотал рюнчу чу Чингис жестом велел ему замолчать. — Тогда этим займется мой брат. Хан задумался, глядя поверх головы министра на ряды груженных повозок. — Твой господин еще не встречался со мной, чтобы признать поражение рюнчу где он первый министр покраснел еще сильнее придумывая достойный ответ генерал джи-джун не прожил и ночи после того как объявили о сдаче города тучного первого министра позвали в его покои на рассвете рючу передерну когда он вспомнил об изуродованном теле генерала джи-джун умер мучительной смертью генерал джи-джун не смог пережить трудные времена великих хан сказал наконец первый министр чингис равнодушно посмотрел на него мне нет дела до ваших воинов я не видел императора неужели он думает что я заберу золото и уеду во свояси даже не посмотрев на него рюнчуо открывал и закрывал рот не в силах произнести ни звука чингис шагнул к нему возвращайся в енззин министр и приведи сюда императора Если до обеда он не появится, никакие богатства мира не спасут ваш город. Перепуганный Рюнчу сглотнул. Он надеялся, что монгольский хан не захочет встречаться с семилетним мальчиком. Удастся ли маленькому Сюаню пережить эту встречу? Рюнчу не знал. Монголы безжалостны и способны на любую подлость. Впрочем, выбора не было. И потому первый министр поклонился еще ниже. — Мы исполним твою волю, великий хан. Солнце успело подняться высоко, когда поток сокровищ остановился, и рослые рабы вынесли на равнину императорский паланкин. По бокам его сопровождала сотня вооруженных стражей. Они шагали в суровом молчании, и монголы тоже притихли, глядя, как процессия медленно движется к месту, где ждал Чингис с темниками. Монголы не стали возводить специальный шатер для встречи юного Сюане, но хан все же не смог сдержать благоговейного трепета, глядя на императорский кортеж. Конечно, мальчик не играл никакой роли в истории племен, однако был единственным символом всего, что они, объединившись, преодолели. Хан взялся за рукоять меча. Арслан выковал этот меч, когда Чингис командовал от силы пятью десятками человек, в заваленном снегом и заледеневшем улусе. В те времена он и не мечтал, что ему покорится сам дзиньский император. Сверкающий в лучах солнца паланкин бережно опустили на землю. Рабы-носильщики выпрямились. Чингис зачарованно смотрел, как Рюнчу раздвинул занавески. На траву ступил маленький мальчик, одетый в длинный, богато украшенный кафтан зеленого шелка и черные штаны. Высокий жесткий воротник — не давал мальчику опустить голову. В глазах Сюаня не было страха, когда он встретился взглядом с Чингисом. И хан невольно почувствовал уважение к храбрости ребенка. Чингис шагнул вперед, и дзинские воины уставились на него тяжелыми взглядами. — Вели отойти, Рюнчу, — тихо произнес хан. Министр кивнул и отдал приказ. Чингис стоял неподвижно, пока стражники отходили, бросая сердитые взгляды и ворча. Конечно, они не смогли бы защитить мальчугана в самом сердце монгольского улуса, но Чингис почувствовал в войнах свирепую преданность государю и не хотел, чтобы, напуганные неверным жестом, они бросились на его защиту. Стоило им отступить, как он забыл об их присутствии и приблизился к императору. «Добро пожаловать в мой улус», — произнес Чингис по-китайски. Мальчуган молча смотрел на великого хана. У него дрожали руки. «Ты получил все, что хотел», — произнес вдруг Сюань высоким ломким голосом. «Я хотел, чтобы закончилась осада», — ответил Чингис. «Она закончилась». Юный император поднял голову еще выше. Он стоял в лучах солнца, словно сверкающее из «Теперь ты нападешь на нас?» — Чингис покачал головой. «Мое слово — железо, маленький человек. Хотя, если бы сейчас передо мной стоял твой отец...» Я бы подумал о нападении. Многие из моих воинов сочли бы это замечательной тактикой. У него запершило в горле, и он замолчал, сглатывая слюну. зашёлся кашлем. когда досаде хана, когда он снова заговорил, в его голосе отчетливо слышался хрип. — Я убивал волков, но не охочусь на кроликов. — Я не всегда буду маленьким, великий хан, — ответил Сюань. — Может, ты еще пожалеешь, что оставил меня в живых. Чингис улыбнулся, глядя на непогодам дерзкого мальчишку, а рюн вздрогнул. Быстрым движением Чингис выхватил меч и положил на плечо императору, острием касаясь воротника. — У всех великих людей есть враги, император. Твои враги узнают, что я держал меч у твоего горла, и никакие войска или города Дзиньской империи не могли убрать лезвие. Со временем ты поймешь, что я получил куда больше удовлетворения, чем мне дала бы твоя смерть. Хан зашёлся очередным приступом кашля, затем вытер рот свободной рукой. «Я предложил тебе мир, мальчик. Не буду утверждать, что не вернусь, или что мои сыновья и их темники не подойдут вновь к стенам твоего города. Ты купил мир на год, может, на два или три». «Это самый большой срок, который вы когда-либо давали моему народу». Он со вздохом вложил меч в ножны. «У меня осталось всего одно условие, мальчик. Выполни его, и я спокойно вернусь в страну, где родился и вырос». «Что еще тебе нужно?» — спросил Сюань. Он сильно побледнел, когда от его горла убрали меч, но глаза юнного императора были холодны. — Встань передо мной на колени, император, и я уеду, — сказал Чингис. К его удивлению глаза мальчика наполнились злыми слезами. «Нет — Нет! Рюнчу подошел поближе, в тревоге наклонился к императору. — Сын неба так нужно, — прошептал он. Чингис молчал. Наконец мальчик ссутулил плечи, опускаясь на колени, Он слепо смотрел перед собой. Чингис стоял на ветру, наслаждаясь долгим молчанием. Затем кивнул Рюн-Чу, чтобы тот помог императору подняться. — Когда вырастешь, не забудь этот день, император, — тихо произнес Чингис. Мальчик не ответил. Рюн-Чу отвел его к полонкину, бережно усадил. Императорские стражи заняли свои места, и колонна тронулась в обратный путь. Чингис смотрел вслед императорскому эскорту. Цзиньцы выплатили дань. Его войско ждало приказа отправляться в путь. Ничего больше не держало хана на этой проклятой равнине, на которой его с самого первого дня ждали слабость и разочарование. «Возвращаемся домой», — сказал он Хачиуну. Над равниной раздался трубный рев рогов, и огромная масса людей пришла в движение. За первые недели пути болезнь Чингиса усилилась. Его тело пылало от жара, хан постоянно потел и мучился, отсыпив паху и подмышками, где обильно росли волосы. Он с трудом дышал, хрипел и никак не мог откашляться. Хан мечтал о прохладном, чистом горном ветре своей родины и, вопреки здравому смыслу, каждый день проводил в седле, вглядываясь вдаль. В месяце пути от Янзына показалась пустыня, и племена сделали привал у реки, чтобы набрать воды для перехода. Там их и нагнали последние дозорные, оставленные Чингисом в Дзинь. Двое из них, не успев поприветствовать собравшихся у костров друзей, подъехали к повозке, на которой стояла ханская юрта. Хачиун и Арслан были с Чингисом, и все трое вышли послушать последнее донесение. Оба дозорных, покрытые пылью и грязью после долгого пути, спешились. Чингис глотнул пытаясь избавиться от боли в измученном горле, и переглянулся с братом. «Великий хан!» — начал один из воинов. Его шатало, и Чингису стало любопытно, что побудило человека не вылезать из седла до полного изнеможения. «Император покинул Янзын и направился на юг. Более тысячи человек уехали с ним». «Он сбежал?» — недоверчиво переспросил Чингис. Сбежал на юг повелитель. Оставил город открытым. Я не стал смотреть, сколько людей выжило. Император взял с собой много повозок и рабов, а также министров. Все молча ждали, пока Чингис откашляется в кулак. «Я дал ему мир», — сказал, наконец, Чингис, отдышавшись. А он заявил, что мое слово для него ничего не значит. «Какая разница, брат?» — начал Хачиун. «Там, на юге...» Хасар со своим войском. Ни один город не посмеет дать приют, Чингис прервал его сердитым жестом. — Я не собираюсь туда возвращаться, Хачиун. Однако все имеет цену. Император нарушил предложенный мною мир и сбежал на юг к своим войскам. — Теперь ты покажешь ему, чем это закончится. — Ты уверен, брат? — переспросил Хачиун. Да, хочу Хватит с меня игр. Вернись со своими людьми на равнину и сожги инзэн-датла. Это и будет цена его бегства. Под яростным взглядом брата Хочуну оставалось только кивнуть. Будет исполнено, великий хан, сказал он. Историческая справка. Каждый был бы тираном, «Если бы мог». Даниэль Дефо. О точной дате рождения Чингисхана можно только гадать. Из-за того, что монгольские племена вели кочевой образ жизни, никто не знает, когда и где он появился на свет. Небольшие племена вели отсчет времени по ведомым только им событиям, которые трудно совместить с современным летоисчислением. Достоверные факты его жизни известны с того времени – как о Чингисхане услышали за пределами родных степей. Он завоевал государство сися что располагалось к югу от пустыни Гоби, в 1206 году, и в том же году его провозгласили ханом всех племен. По китайскому календарю тогда шел год огня и тигра, заканчивалась эра Тайхэ. На момент объединения кочевых племен Чингисхану могло быть как 25, так и 38 лет, Я не стал подробно останавливаться на годах, когда он вел войны и заключал союзы, медленно собирая племена под свою власть. Каким бы интересным ни был этот период жизни Чингисхана, он требует более детального освещения. Всем, кто хочет узнать о нем больше, я рекомендую книгу «Секретная история монголов» в переводе Артура Вейли. Нейманское ханство стало последним союзом племен, которые сопротивлялись вхождению в новую нацию. Хан Найманов действительно поднимался по склону горы Нахугун, спасаясь от монгольского войска. Чингис предложил пощадить его родичей, но Найманы отказались и были убиты. Оставшиеся воины и их семьи смешались с племенами Чингиса. Кокэчо считался сильным шаманом. Его также знали под именем Тептенгри. Почти ничего не известно о том, как он добился влияния среди монголов. Время от времени и борты и Оэлун жаловались на него Чингису. Шаман оказывал на него сильное влияние, что не могло не тревожить приближенных великого хана. Сам Чингис верил в отца неба, деизм, подкрепленный миром духов шаманизма. Кокачу по-прежнему остается своего рода загадкой. Один из монгольских законов запрещал проливать кровь царствующего рода или служителей культа. Я еще не закончил рассказывать историю шамана. Когда все племена собрались по призыву Чингиса, Хан Уйгуров написал клятву верности, почти такую же, как в этой книге. Инцидент, когда хасара избили, а Темуге принудили встать на колени, произошел на самом деле, хотя виновниками были не Алеты, а Ханхатаны. Чингис действительно затопил долину Сися, после чего ему самому пришлось спасаться бегством. Не совсем приятная ситуация для полководца. Зато наводнение уничтожило посевы, вынудив правителя Сися пойти на переговоры с монголами, в результате чего Чингис приобрел вассала. Монголы не в первый раз получали дань от поверженных врагов, но никогда еще она не была столь значительной. Можно только строить предположение, что Чингис сделал с богатствами Сися, а впоследствии с сокровищами императора Цзинь. Его не интересовали материальные блага, кроме тех, которые можно было возить с собой на лошади. Несметная дань поражала воображение племен, свидетельствовала о могуществе их хана, хотя почти не находила практического применения. Возможно, судьба государства си сложилась бы иначе, если бы дзинский император Вэй отозвался на просьбу о помощи. Однако его послание гласило в переводе «Моему государству выгодно, когда его враги нападают друг на друга, о чем же беспокоиться?» Чингис обогнул Великую Стену совершенно случайно. Его путь в Янцзин проходил через земли Сися, вокруг стены. Тем не менее, необходимо понимать, что стена представляла собой серьезные препятствия. Только в горах вокруг Янцзина, города, который позже стали называть Бэйцзин, а в настоящее время зовут Пекином, в других местах от разрушенной стены остался лишь земляной вал с редкими сторожевыми башнями. Позже стену починили, создав внушительную преграду для завоевателей. Стоит упомянуть, что западное произношение китайских географических названий всегда приблизительное. Трудно использовать иностранный алфавит для обозначения звуков китайского языка. Таким образом, название государства Сися иногда пишут как Цицзя или Сися, а название империи Дзынь Чин может встречаться как Джин или даже Кин. В некоторых текстах Сун, Сунг, пишут как Сонг. Я нашел 21 вариант написания имени чингис От экзотических Гэ и Чен до более прозаических Джингиз, Чингиз, Джен или Ген Монгольское слово Орда, Ордо, означает лагерь или ставка хана. От этого слова произошло английское слово Хорда, Орда, полчища. В некоторых словарях говорится, что слово «шаман» монгольского происхождения, возможно, что название воинственного племени гуркасов, гурхасы, завоевавших в 18 веке Непал, происходит от монгольского слова «гурхан», что означает «хан ханов». У Чингиса было четыре законно рожденных сына. У их имен, как и у других имен монгольского происхождения, несколько вариантов написания, точно так же, как имя «Шекспир», Иногда пишут Шекспир, а Боадиция как Будица. Имя Джучи иногда встречается как Джуджи. Имя Чагатай пишет как Джагатай. Угадей как Огдей. Последним сыном Чингисхана был Талуй. Его имя иногда пишут как Туль. Что касается тангутской принцессы, Чингис часто брал в жены девушек из покоренных народов. Одним из последних указов он признал законно рожденными всех своих детей но, по-видимому, это не повлияло на правонаследование среди его сыновей. Города, окруженные стенами, всегда нелегко давались Чингису. Когда он напал на Индзин, город был окружен укрепленными поселениями, зернохранилищами и складами оружия. Городские стены опоясывали рвы, а сами стены достигали 50 футов в основании. В городе насчитывалось 13 прекрасно спроектированных ворот. Через него проходил самый длинный канал древности — который простирался на тысячи миль с востока на запад до самого Ханчжоу. Большинство мировых столиц зарождалось на берегах великих рек. Пекин построили вокруг трех великих озер – байхай на севере, Джунхай посередине и Нанхай на юге. Возможно, это самое древнее поселение в мире, так как там найдены останки существа, жившего полмиллиона лет назад – синантропа или пекинского человека. К тому времени, как Чингис напал на Цзинь, Ян пережил период бурного развития, в результате чего городские стены достигали в окружности 5 миль, а в самом городе насчитывалось около четверти миллиона семей или приблизительно около миллиона человек. Можно предположить, что примерно полмиллиона человек не вошли в официальную перепись. Знаменитый запретный город с императорским летним дворцом, уничтоженный в 1860 году британскими и французскими военными, Тогда еще не был построен. Сегодня в Пекине проживают примерно 15 миллионов человек, и можно проехать по ущелью, которое стало местом одной из самых кровавых битв в истории. Ее дата известна точно — 1211 год. К этому времени Чингис уже пять лет возглавлял монгольский народ. Он был в рассвете сил и сражался вместе со своими войнами. Скорее всего, ему не исполнилось и сорока лет, хотя, как я уже писал, он мог быть моложе 30. Победа у хребта Яхулин считается одной из самых великих побед Чингиса. Дзиньская армия значительно превосходила численностью монгольское войско, лишенное вдобавок возможности маневрировать. Чингис велел своим людям перейти через горы, которые дзиньцы считали непреодолимыми, и ударить с фланга. Монголы развернули дзиньскую кавалерию, заставив ее смять подразделения собственной армии, и даже 10 лет спустя кости убитых покрывали землю на 30 миль вокруг. В ранних источниках перевал называют Юхунь, что можно перевести как Барсук. Проиграв сражение, генерал джиджун действительно вернулся в город, убил молодого императора и стал регентом при его сыне. Город Янзын строили неприступным. На его стенах возвели почти тысячу сторожевых башен. Каждую из них защищали огромные арбалеты, которые могли пускать гигантские стрелы почти на две трети мили. Кроме того, там были установлены франдиболы, способные метать тяжелые камни на сотни ярдов. Порох уже изобрели и начали использовать в военных действиях, большей частью для обороны. При помощи катапульт во врагов метали глиняные сосуды, наполненные очищенной нефтью. Нападение на столь хорошо защищенный город могло стоить монголам войска, и потому они предпочли опустошать селение вокруг столицы, пока голод не заставил ее сдаться. Осада ензина длилась четыре года. В 1215 году, когда жители открыли ворота и покорились, в городе уже ели мертвецов. Чингис согласился пощадить город за огромную дань, а затем, как обычно, вернулся в родные степи. После снятия осады император бежал на юг. Сам Чингис не стал возвращаться, чтобы отомстить, а послал часть своего войска. Некоторые кварталы Янзына горели целый месяц. Несмотря на всю свою ненависть к империи Цзинь, Чингис так и не сумел завоевать ее полностью. Это удалось его сыновьям и внуку Хубилаю. На вершине успеха Чингис покинул Китай и отправился на запад. Исламские правители действительно отказались признать его власть, но Чингис был слишком дальновидным полководцем, чтобы поступать необдуманно. Тем не менее он оставил Китай, когда империи Цзинь и Сун были готовы пасть к его ногам. Странный поступок, который исторические источники обычно обходят молчанием. Кто знает, возможно, хан просто не мог не принять вызов харизм-шаха Мохаммеда Алладдина. Чингиз был не из тех, кто не отвечает на вызовы. Похоже, он ими наслаждался. Он имел представление о государстве и законах, создал свой собственный свод законов, великую ясу. От добротности, строгости, прочность государства. Если у детей множество государей, которые явятся после этого, его вельможи, богатыри и беки, находящиеся у них, не будут крепко соблюдать закон, то дело государства потрясется и прервется. Опять будут охотно искать Чингисхана и не найдут. Чингисхан. В этих словах перед нами предстает провидец, который мечтал создать единый народ из разрозненных племен и понимал, как трудно править обширной страной. Чингис действительно использовал белые, красные и черные шатры во время осады городов как описано в настоящей книге. Это была своего рода пропаганда, благодаря которой напуганные жители быстрее сдавали города. Вопрос пастбищ всегда оставался насущным для монголов из-за большого количества скота, и потому они старались избегать длительных осад. Долгое ожидание противоречило складу характера монголов, а также манере Чингиса вести боевые действия, где основное внимание уделялось скорости и маневренности. Здравый смысл можно найти и в тактике нападения под прикрытием пленных, имевшей целью истощить ресурсы врага. Во многих отношениях Чингис был чрезвычайно прагматичен. Стоит упомянуть еще одну особенность монгольского войска — мстительность. Фраза «Мы потеряли много хороших воинов» часто служила поводом для неожиданной атаки после отступления. Чингис охотно испытывал новые методы ведения боя и виды оружия, например, длинное копье. Монгольские всадники всему предпочитали лук, однако использовали копье так как средневековые рыцари, в качестве чрезвычайно эффективного средства против пехоты и конницы. Многие победы монгольского войска можно объяснить использованием разного рода хитростей. Чингис и его люди презирали честный бой, считая его постыдным. Победы, одержанные благодаря коварству, ценились куда выше. Монголы искали разные способы одурачить врага — от притворного отступления и скрытых в засаде войск до соломенных чучел на запасных лошадях — для создания у противника ложного впечатления о размерах своей армии. Возможно, некоторые сочтут интересным, что похожий прием использовал Роберт Баден Пауэлл для обороны Мавкинга семь веков спустя во время Англобургской войны, бутафорские минные поля, незаметные заграждения из колючей проволоки и другие уловки. Кое-что в мире остается неизменным. Очень интересный эпизод, когда Джилме отсасывает кровь из раны на шее Чингиса. Ни в одном источнике не упоминается яд, но как еще объяснить поступок Темника? Из раны на шее не нужно отсасывать свернувшуюся кровь. Это не поможет лечению, а только сильнее повредит стенку артерии. Данное событие реально. Оно произошло несколько раньше, чем упомянуто в книге, Впрочем, оно настолько необычно, что я не мог его пропустить. Подобные факты обычно искажаются историей, вероятно, потому, что неудачная попытка убийства считалась позорной. Я не стал использовать еще один достоверный факт, когда изгнанный из племени и умирающий от голода кочевник схватил Талуя младшего сына Чингиса, и вытащил нож. Трудно сказать, каковы были намерения этого человека. Джил Мэй и другие сподвижники хана убили его почти сразу. Возможно, подобные происшествия послужили причиной того, что, столкнувшись позже с арабскими убийцами-ассасинами или хашишинами, монголы не остановились ни перед чем, чтобы их уничтожить. Конечно, Чингис не был неуязвимым. Его много раз ранили в сражениях, однако ему везло, и он раз за разом оставался в живых, что только укрепляло веру племен в его избранность и особое предназначение. Теперь о расстояниях, которые преодолевали монголы. Одним из главных преимуществ монгольского войска было то, что оно появлялось практически из ниоткуда и неожиданно атаковало противника. Имеются достоверные сведения, что монголы могли проскакать 600 миль за 9 дней, двигаясь со скоростью 70 миль в день, а некоторые всадники могли проскакать за день 140 миль, если понадобится продолжить путь. Марко Поло сообщает о монгольских гонцах, способных от рассвета до заката покрыть расстояние в 250 миль. Правда, в подобных случаях приходилось менять коней. Зимой необычайно выносливых лошадей отпускали на свободный выпас. Они утоляли жажду снегом, из-под снега же добывали корм. Когда францисканский монах Иоанн де Плана Карпини приехал в монгольские степи для встречи с Хубилай ханом в Каракаруме, Монголы посоветовали ему взять неприхотливых местных лошадок и не бояться, что во время путешествия они погибнут от бескормицы. При выведении новых пород на Западе основной упор делался на грубую силу, как у суфолских лошадей или на скорость. На выносливость особого внимания не обращали. История о падающих лепестках — правда. Почти 60 тысяч девушек Янзына бросились с городских стен, предпочтёт смерть не